Глава 40. Следующим утром я проснулась в самом счастливом месте, распластанной на груди у рыцаря на черном кожаном диванчике в комнате отдыха салона Терминус. И хотя я просыпалась так десятки раз, это никогда не приедалось. Это чудо ощущения другого тела, дышащего и бьющегося в полной гармонии с твоим, своего рода древняя магия. Я лежала и впитывала ее пока все мои конечности не затекли, а мочевой пузырь не начал визжать. Часы на микроволновке, единственный источник света в комнате, показывали 8.52. Фу! И чего я проснулась в такую рань? По воскресеньям салон открывался не раньше полудня, но я решила поторопиться и встать. К моменту, когда Бобби придет сюда и увидит, что кресло рыцаря вырвано из пола целиком, — Мне хотелось бы оказаться как минимум километров за пять отсюда. Когда я отлепила свое голое тело от головы тела рыцаря и поднялась, весь мир неожиданно нырнул куда-то вправо. Я успела ухватиться за спинку дивана, прежде чем нырнула вместе с ним. Слава богу! Опустившись на пол, я посидела, прислонившись спиной к дивану, пока головокружение не прошло. «Сегодня, наверное, надо поесть». «Да у меня и выбора нет. Как только рыцарь проснется, он непременно впихнет в меня завтрак, как всегда. Властный козел. Я подумала о всех тех разах, когда он заставлял меня есть у него на глазах. В свое время я прямо ненавидела его за это. Плакала и дулась. Но теперь понимала. Это был его способ любить меня. Рыцарь был единственным, кто заметил мое пищевое расстройство. Даже мы с мамой были потрясены — Когда медсестра в больнице сообщила мне год назад диагноз нервная анорексия. Но рыцарь все время об этом знал. Более того, ему не было наплевать. Харли же всегда было насрать на мой вес. Его не заботило, поела я или нет. Возможно, потому что он вообще ни о чем не заботился, включая меня. Харли, я поморщилась при одной мысли о нем. Я снова попыталась подняться на сей раз медленнее и с большим успехом. Подойдя к правой стороне комнаты, где, как я знала, были полки и шкафчики, я сунула руку за микроволновку и вытащила небольшую коробку. Бобби не выкинула ее за все эти девять месяцев. От этой мысли я улыбнулась. Отнеся коробку с туалетными принадлежностями рыцаря в туалет дальше по коридору, я пописала и почистила зубы его зубной щеткой. Увидев в зеркале свое отражение... Я чуть не взвизгнула. Я выглядела так плохо, как только может выглядеть человеческое существо, разве что следов от шин не было. Моя черная подводка и вся косметика расплылись под дождем по всему лицу. Встрепанные, волнистые высветленные волосы, намокшие под тем же дождем, высохли в стиле африканской копны, а рыжеватые корни были уже сантиметров пять. На плече был след от укуса потому что рыцарь ночью превратился в чертова вампира, а все тело напоминало учебный скелет на уроке анатомии, только обтянутый прозрачной веснушчатой кожей. Боже ты мой! И вот эта девушка через две недели заканчивает колледж, да еще с отличием. Это какая-то величайшая ошибка мироздания. Я подобрала в коридоре свою одежду и сумку и занялась приведением себя в порядок. Мой топ был все еще довольно мокрым, так что я натянула огромную майку с надписью «Терминус» — «Тату-салон», которую носила прошлым вечером, закатала рукава и завязала подол узлом. Я умылась, заколола волосы пригоршней заколок и нанесла единственную косметику, которая была в моей сумке — помаду, и консилер. Не шедевр, но это лучше, чем выглядеть персонажем фильма «Ночь оживших мертвецов». Я отнесла коробку обратно и слегка потрясла рыцаря за плечо — Он спал, как мертвый. Снова взглянув на часы, я решила дать ему поспать. У него была долгая ночь. Блин, у него были долгие 19 лет. Схватив сумку и сунув ноги в ботинки, я решила выскочить на заправку и сделать рыцарю сюрприз на завтрак. Я подперла дверь заднего хода куском цемента, как мы всегда делали, и, шагая к машине по лужам размером с озера, проверила телефон». Я прямо не поверила своим глазам, обнаружив там три звонка от Харли. Я-то думала, что никогда больше его не услышу. Может, тот противный звонок, что разбудил меня, был... «А вот и моя шлюшка!» При звуках его хриплого голоса я застыла на месте. Он был более осипшим, чем обычно, как будто Харли не спал всю ночь, жрал осколки стекла и запивал бензином. Медленно подняв глаза я обнаружила Харли, прислонившимся к водительской дверце своей машины. Он запарковался прямо возле моей, которая, как я разглядела при свете дня, стояла прямо возле грузовика рыцаря. «Ты можешь мне объяснить, какого хера твоя пятерка и эта уродская реднекская тачка стоят вот тут, прямо рядышком нахрен?» «Ну, я тебе велел оставаться там», — выплюнул Харли, тыча в мою сторону пальцем. «А ты что сделала?» «Какого хера ты сделала? Ты приперлась сюда? Трахаться с этим сдвинутым скинхедом?» Я хотела повернуться и убежать внутрь, хотела заорать на него, что он не бойфренд, а кусок дерьма. Но я профукала оба эти порыва и вместо этого попыталась сгладить ситуацию. «Харли», — сказала я, стараясь говорить спокойно, несмотря на все аварийные сигналы, воющие у меня в голове. «Ты говоришь какую-то чушь. Бильярдная закрылась, детка». Сейчас девять утра. Ты устал? Тебе надо пойти домой и лечь? Измазанная машинным маслом рука Харли подцепила меня за подбородок и подняла лицо вверх. Его прекрасные собачьи глаза были неузнаваемы. Голубая радужка была почти полностью перекрыта черными бездушными зрачками. Белки были мутными и в красных прожилках. Выражение глаз было требовательным, неумоляющим, не игривым, жестоким жестоким и безумным. «Не морочь мне мозги», — заорал Харли, сжимая челюсти. «Ты думаешь, ты умнее меня, потому что ходишь в какой-то там сраный колледж, а я просто тупой дебил? Нет, леди, я тоже кое-что знаю. Я знаю, что ты нахер врёшь». Харли подступил ближе, так близко, что я учуяла алкоголь в его дыхании и увидела следы белого порошка, засохшей вокруг левой ноздри. Зажмурившись, я попыталась отвернуться, но Харли рывком вернул мою голову обратно. «Что, любишь, когда тебя режут, леди? Вот ради чего это все? Да я буду только рад!» Прежде чем он успел закончить свою угрозу, его рука была вышиблена с моего лица с такой силой, что отдачей меня крутанула на месте. Обернувшись, я обнаружила полуодетого рыцаря, свалившего Харли на землю и месящего его обоими руками». Черт! Нет, рыцарь, нет! У Харли, наверное, есть...» Раздался оглушительный грохот, отозвавшийся эхом по парковке. Моя душа содрогнулась, и я осознала, что куда-то падаю. Как в замедленной съемке. «О, Господи!» — подумала я. «Меня что, застрелили? Кто-то выстрелил? А я теперь падаю, значит...» «Наверное, меня застрелили. Почему же мне не больно? Я ничего не чувствую» но кроме чьей-то руки, которая вцепилась в мое запястье. «Блин, погодите, да я не падаю! Меня тащат!» Я сгруппировалась, приготовившись упасть на потрескавшийся бетон парковки, но вместо этого приземлилась на что-то мягкое и податливое. На тело. Ужас пронесся по моим венам, распространяясь до самых кончиков пальцев, истискивая легкие. Я закричала. «Нет, нет, нет, нет!» «Господи, пожалуйста, нет!» Я открыла глаза, ожидая увидеть под собой рыцаря в крови, глотающего воздух, как рыбка, вытащенная из воды. Но вместо этого я увидела его стоящим рядом со мной на коленях и очень даже живого. Его ноздри раздувались, грудь тяжело вздымалась, глаза зомби пылали белой яростью, а его челюсти были сжаты крепче, чем медвежья ловушка. Я уже видела это его выражение». Тогда рыцарь впервые убил человека, защищая меня. В моем воображении всплыли картины прошлого мая. Дворовая собака, лижущая кровь своего хозяина, покрытая красным бейсбольная бита, забрызганная алым майка. Я не могла заставить себя взглянуть на тело, лежащее подо мной. Но когда глаза рыцаря уставились на что-то позади меня, и он поднял руки, то мне и не пришлось. В этот момент я и так поняла, что Харли тоже жив, а когда он прижал обжигающий горячий ствол своего глока к моему виску, я поняла, что это я пропала».